Глава 14 Внимание, внимание, внимание! Запущенся галактический ивент «Хищная планета». Сложность ивента категория А. Над галактикой нависла страшная угроза. На одной из планет людского сектора зародилась новая жизнь которая грозит гибели всего живого в нашей галактике. Однако, как обычно это и бывает, некоторые угрозы несут в себе и новые возможности. Лекарства от всех болезней, новые виды топлива, эликсир молодости – все это может скрываться в недрах ожившей планеты, что несет отважным исследователям невероятные потенциальные дивиденды. Не упустите свою возможность сделать настоящее состояние, но не забывайте о реальной угрозе от этого события. «Народ, внимание! Ещё три бета уничтожены! Шанс есть!» Эти две темы превалировали в чате в подавляющем большинстве случаев. И я, отправившись вслед за притягательными ягодцами Арии, но неожиданно уткнувшись в закрытый люк Бублика, в расстроенных чувствах вернулся в рубку управления и, развалившись на своём троне, нырнул в переписку населяющих нашу галактику идиотов, раков, троллей и донных креветок. С гораздо большим удовольствием я бы успокоил Арию после происшедшего. Да и сам бы успокоился пару, а то и тройку раз. Но если нет, так нет. А после калейдоскопа последних событий и неспешное чтение галактического чата было тем, что нужно. Ещё бы чашечку крепкого кофе со сливками, до да десяток бутеров со свежей ветчиной. Было бы совсем хорошо. Я поморщился и погладил обиженно учащий желудок. Да что там, я бы сейчас и от трёх корочек чёрного хлеба не отказался. Жрать хотелось до крайности. да Вот и какие превратности судьбы. У меня в соседней комнате два кубометра алмазов лежит. А пожрать опять ничего. Я еще раз горестно вздохнул и вернулся к чату. Сукство. Будто нам одних бед мало было. Тут еще какая-то ожившая планета. Весь народ в космопортах сидит. Наружу нос боится высунут. Как эту планету искать теперь? Какие нахрен эликсиры молодости и лекарства от всех болезней? И что будет, если ее вовремя не найти? Ее же не зря хищное назвали. Она что, уйдет со своей орбиты и будет наши остатки кораблей по всей галактике гонять? Глотать спичмоки у нее придется нам. Лет пять назад нечто такое было. Какие-то идиоты нашли планету с технологиями предтечь. Оживили найденные там механизмы. В итоге планета превратилась в большой магнит для кораблей. Сколько их тогда к ней притянуло, я землю размазала, вспомнить страшно. Эти козлы, конечно, не слабо обогатились, мародерствуя на разбившихся. Но потом и сами взлететь с той планеты не смогли. А правительству пришлось перекрыть весь сектор для полетов. Только тогда это была угроза класса Д. А здесь высший приоритет. И одним сектором дело не обойдется. Нам капец. Девчата, нам все равно всем помирать. Предлагаю замутить небывалый секс-вечеринку. В наличии три ящика бухла и полкило волшебной пыли. Всем желающим добро пожаловать. Адрес Ак-де-Баран, шестое подземное убежище, сектор А. Подтягивайтесь. А как вообще эта планета появилась? До этого же на нее кто-то должен был прилететь, насколько я понимаю. Получается, кто-то еще летает, а нам только лапшу на уши вешают, заставляя сидеть на планетах? Малыш, никто тебя не заставляет. Бери свою колымагу и вперед к звездам. Мы тебе даже платочками вслед помашем и панихиду проведем. Все чин-чиналем будет. Сообщение удалено чат-ботом. Народ хорош лудить. Хоть кто-нибудь по теме что-то знает? Тут у больших парней утечка произошла. Настатки разведчиков, кто полетели разбираться с тем, что первую бету убило, вышли на след того дятла, который их корабль захватил. Они за ним последовали и огребли по полной. Тот весь флот порушил, но, судя по переданным данным, Это как раз он ту планету активизировал. Вот же креветка отжигает, пока мы по всем щелям расползлись. Есть сведения, что это наши, все же тех трех б положили. Использовали новый излучатель, созданный яйцеголовыми из дельты И, но и сами не уцелели. Но если так, то мы их быстро всех положим, их всего сотня, а в нас минимум 10 тысяч кораблей по планетам заныкалось. «Ага, и 9 тысяч из них бублики». Да остальные остальные намного лучше. Какой смысл в новой пушке, если ты противника даже не увидишь, как уже помрешь? Тут разведчики нужны глазастые. Не зря только ими смогли этих бэт вольнуть. Говорят, все кланы уже перестраивают заводы на производство исключительно ястребов. Говорят, что кур доят. Про уничтоженных бэт вообще еще ничего не известно. А вы тут уже заводы начали перестраивать». «Известно, что уничтожены три беты под кодовыми номерами 33, 78 и 16. И их тот хрен, бро, кажется, со своего корабля замочил. Он у планетки какой-то невзрачный крутился. Его эти три беты окружили, а он цунами в океане вызвал, и этих трех потопил. Я точно знаю, инфа 146%. Мозг у тебя отмер на 146%. Вот это стопроцентная инфа». «Да не, я точно говорю». Я с некоторым удовольствием ещё почитал, как местный тролли чморят непонятно откуда-то взявшегося всезнайку, а затем закрыл тему. Интересно. Видимо, разведчики погибли не все, и, наблюдая откуда-то очень издалека примерно, и без особых деталей, смогли рассмотреть происходящие у хищной планеты и нанести инфу до на больших народных масс. Что же делать мне? Поведать, что это я втянул их в такую жопу и вновь попасть во все чёрные списки? Или плюнуть на всё и надеяться, что всё как-нибудь рассосётся само собой? ни хрена она не рассосётся, буркнул я сам себе под нос, вновь влезая в чат. Ладно, выживание человеческого рода дороже шкурных интересов. Простите, люди добрые, это мой косяк. Своё оправдание скажу только, что это меня подставил суицидник Шкибер. Он уверял мне, что планета безопасна, но стоило нам с девушкой пойти купаться, и только я начал ей спинку тереть как кровь долбанных оборотней вступила в реакцию с местными водорослями. И тут такое началось. Короче, истратил уникальный приз на то, чтобы выжить. А в результате ни девчонки, ни трёх кораблей Бет, которых планета сожрала. Я два раза перечитал своё сообщение, стёр и набрал новое. Раз шесть длиннее первого. Удостоверился, что нормально донёс суть произошедшего и стал ждать реакции сообщества. Реакции ждать долго не пришлось. «Не!» Это я планету оживил, поссал в открытый люк в тамошний океан, а она, как и живет, еле ноги успел унести. Да пошел ты, это я сделал. А вы заметили, как он вброс про уникальный приз вкинул? Это наверняка тот приз, которых всего два было за всю историю игры, и на который мишки технологию новых движков на нейтриниуме выменили. А идиот Сол путешествие в соседнюю галактику, будто он может осознать, чем одна галактика изнутри от другой отличается. «О, бро проявился! Гавнюк, ты так и будешь ждать, пока эти беты все наши корабли уничтожат? Или, может, все же соизболишь свою колумагу на бета «Э» отогнать на исследование? Тебе, уроды, уже миллиард за это предлагают. Чего тебе еще козлу надо?» Это сообщение прорвало целый водопад подобных сообщений. Пришлось серьезно задуматься, что мне, уродливому козлу, на самом деле надо. С того момента, как я очнулся на учебном астероиде, всё, что я делал, — это боролся за своё существование. Меня кидало из одного кризиса в другой, не давая ни минуты на спокойное обдумывание ситуации. Уничтожив преследующих нас бед я эту минуту получил. Есть время подумать, наверное. слышь Кип, ты же говорил, что твои бывшие сородичи нас ещё сутки не найдут. Как получилось, что они вышли на нас практически сразу?» Ты им там, суицидник наш, недоделанный, случаем никакие приглашающие сигналы не посылаешь?» Вышли на нас быстро, потому что после гибели первого все узнали наше местонахождение, а по следам нашим пройти не так сложно, ибо, как я уже не раз говорил, 86% оборудования выведено из строя, включая все маскирующие экраны, и найти нас нетрудно. Потеряв одного, они прислали трёх разобраться с происшедшим. Теперь они ещё раз утроят количество преследователей и нас найдут ещё быстрее. Мой же рефрактор ещё не будет готов в течение 20 часов и шансов отбиться у нас не будет. Так, Стопе, ты утверждаешь, что в этот самый момент к нам направляется ещё десяток бет? По-моему, это очевидно. Они не могут игнорировать смертельную для себя угрозу. А если ты отключишься, вырубишь все двигатели, приборы и агрегаты, это поможет нам скрыться? Нам тут в одно место предлагают прилететь, где тебя изучат и, возможно, найдут способ бороться с твоими сородичами. Я же не просто механизм. Частично я живое существо, и отключение всех систем будет означать мою окончательную безвозвратную смерть. Если ты жаждешь этого, то я полностью с этим согласен. Но вряд ли это поможет. По оставляемому мной следу, вашу научную базу накроют прежде, чем ты сказать «мама, успеешь». Помрём быстро, без шума и пыли. «Не-не, так не пойдёт. Ты мне ещё живым нужен». «Тогда твой план не выполним Нас ещё не нашли, потому что мы постоянно движемся. Стоит нам остановиться, и они очень скоро будут тут». «Твою мать!» Я устало откинулся на троне, вперёд взгляд в потолок. Минута размышлений закончилась, вернулось время для действий. «Вопрос на засыпку. Как тебя можно убить?» «Прикажи, и я с удовольствием это выполню». «Да нет, я имею в виду не тебя лично, а таких, как ты. Как возможно уничтожить?» Излучение рефрактора, о котором я уже упоминал, самый быстрый способ, который я знаю. Если бы в прошлый раз нас не захотели бы захватить в функциональном состоянии, мы были бы уже мертвы. Я веду обработку алмазов для его восстановления. Но, как я уже сказал, на это потребуется почти сутки. «Нет, я имею в виду не твоё вооружение». А какие-нибудь природные явления? Может, их в радиационное облако загнать или на звезду какую-нибудь закинуть? Это может помочь, но как это сделать? Это вопрос. Ещё какие-нибудь идеи? Был один случай. Ещё в прошлой жизни в той галактике мы занимались сбором нейтрониума. Рассказ был недолгим, и по его окончанию у меня возник только один вопрос. И где нам взять этот нейтрониум? Нейтрониум? Самое редкое вещество во Вселенной. Свойства вещества до конца ещё не изучены. Возникает он исключительно во время взрыва чёрных дыр. При воздействии на нейтрониум пунического излучения образует вокруг себя поле из антиматерии, которое при взаимодействии с обычной материей вырабатывает практически бесконечное количество энергии. Меня мало интересуют академические знания по этой теме. Меня интересует, где я могу этот самый нейтрониум пощупать руками. Куда за ним лететь? Я не знаю, где он может находиться в вашей галактике, а мой собственный запас уменьшать нежелательно». «Твой собственный запас?» «Конечно. В моём реакторе находится 10 грамм этого вещества, но изъятие даже части его замедлит все мои основные функции». «Так ты на нейтрониме функционируешь?» «Хотя чего я спрашиваю? Даже некоторые наши линкоры на нём работают». но тебе не кажется, что некая потеря функциональности лучше, чем смерть?» «Нет. Лучше разом прекратить свои страдания и не мучиться, что я вам и рекомендую сделать». «Отставить разговорчики, мы ещё с тобой поборемся. Давай мне список ближайших подходящих звёзд и глянь, чем-то наша гостья занимается». «Сидит в галактическом чате. Я ей приёмник подремонтировал вместе с кабелем. Вот и листает теперь новости». «А это хорошая идея. Пока есть время, подрихту её колымагу. Модернизирую её, малонь. Нам она ещё пригодится» на насчёт звезды?» Я ещё раз пробежался по предоставленному списку глазами. «Чего долго выбирать? Летим вот к этой. Ярчайшая та, что расположена в созвездии Киль. Отличная система, чтобы встретиться с нашими преследователями. Давай, полетели!» Я соскочил в строну, отправляясь в грузовой отсек. Гора алмазов там уже отсутствовала, а по накривнившемуся бублику скользили подрагивающие бледные лучи. Вот они остановились, сошлись на одном месте, бублик заскрипел, и большая вмятина на его боку начала выпрямляться, будто его кто изнутри начал накачивать воздухом. На этом положительные изменения не закончились. Царапина, оставленная шальным метеоритом, начала пениться, будто кто-то на соду плеснул уксусной кислотой, затем пену сдуло порывом воздуха, оставляя на этом месте совершенно ровный блестящий металл. Щелчки стали звучать один за другим, затем зашелестело, и на пол начали сыпаться клочки старой краски. А вместо этого сам металл изменил свой цвет, возвращая кораблю вид, какого у него не было с самого схода со стапелей завода, где обычно штампуют такую рухлядь. Мутные стёкла стали хрустально-прозрачными, одна из трёх тонких погнутых ножек выпрямилась, возвращая корабль в горизонтальное положение. «И зачем тогда нужно было кабель наружу вытаскивать, если этот хрен вот так может всё чинить?» — спросил я сам себя, но так и не дождавшись ответа забарабанил в лобовое стекло. «Эй, на бублике! У тебя о чего-нибудь сестного нет? Жжать хочется до невозможности!» На миг в алюминаторе мелькнула рыжая грива волос, и вскоре люк с тихим шелестом открылся. «Чего тебе?» Пришлось повторить свой вопрос, в ответ на что я получил только сморщенную девичью мордашку, делающую её ещё более похожей на лисицу. «Еда есть только сухопайки, но ты знаешь, они на вкус не очень». Мне всё равно, есть сейчас и дохлую лошадь, облепленную мухами, готов сожрать. Ну, конечно, лошадь-то повкуснее будет. Ладно. Девушка на пару минут скрылась в глубине корабля, а затем выползла обратно с небольшим брикетом размером шоколадный батончик. Вот только на шоколад он нисколько не походил, и едом и вкусом он напоминал прессованный картон. Но, несмотря на это, и обгрызся в него со всем старанием, пытаясь добыть из этого произведения кулинарного искусства Хоть немного калорий. — Видать, ты действительно оголодал. Ты чего сухпай вместе с упаковкой ешь? Я слегка поперхнулся, но с невозмутимым видом продолжил жевать, одновременно пытаясь языком вытолкать застрявший между зубов картон. — Да не, просто моему организму целлюлоза не хватает. — Мы это... — решил я незаметно перевести тему. — Мы так и не познакомились. Ты кто вообще? Как я, свободный рейнджер? Ария почему-то закатила глаза и отрицательно покачала головой. «Я обычный офисный работник. У меня пара недель выдалось свободных. На отпускные больно не разгуляешься. Вот решила в космосе немного подзависать. Взяла свой старый бублик и рванула, куда глаза глядят. Лучше бы не глядела. Стоило только мне найти эту систему и приличный астероид. ба И рядом планета взрывается. не корабль накрывается медным тазом. Потом меня с него какой-то упырь с ног до головы, заряпанный кровью, похитил. Я что, теперь твой пленник?» Я хотел было пошутить, что нет, сексуальная рабыня. Но подумал, что и одной встречи с кровавым упырёвым и нападения хищной планеты с бедной девушкой достаточно, и не стоит её ещё больше пугать. «Нет, ты свободна, как вольная птица. Шкип твой корабль подлатал, и ты можешь улететь в любой момент. Только я сначала хотел попросить тебя об ответной услуге». «Ответной?» «Ну да. Мы же тебя спасли на том острове». «По мне так кажется, что это вы со своим чокнутым шкипером ту луну и взорвали, из-за чего я и попала в передрягу. Так что я вам ничего не должна». «Хм...» — я раздражённо поскрёб щетину. «Ладно, на самом деле это мы были. Ладно, давай так. Мне, чтобы спасти свою жизнь, необходимо будет на некоторое время покинуть свой корабль. Я хотел бы воспользоваться для этого твоим бубликом. Взамен я попрошу шкипа превратить в бриллианты те алмазы, которые ты у нас украла». На лице Арии не отразилось никакого смущения или раскаяния, она только задумчиво сложила губки, а затем протянула руку. «Договорились». «Тогда верни их на место и готовься к вылету. Мы почти на месте». Я вернулся на свой трон, тщетно пытаясь выковырить застрявший между зубов картон и остатки мало чем отличающийся от него сухпайка, глядя, как иллюминатор окрашивается разноцветными сполохами выхода из гиперпрыжка, и тут же сощурился. Закрываясь руками, оттуда решал в него бурлящего света. Недаром эту звезду назвали ярчайшей. Энергия в ней казалась просто неистовой и грозящей вот-вот вырваться из оков, удерживающей её гравитации. Впрочем, это не просто казалось, так оно и было. И это ощущалось всеми клеточками организма, которые, казалось, просвечивали насквозь, несмотря на мощнейшие фильтры, включенные шкипером. «Ну что?» — я отвёл взгляд на переплетение остальных полос. План ясен? Да. Справишься? Вероятность благополучного исхода 31%, но частичный 72%. Через час будем знать точно. Тогда с Богом. Бог един, создавший нас в чреве черной дыры прародительницы своих небесных мастерских. Пусть он будет сегодня на нашей стороне. Ого! У вас тоже существует концепция Бога? Вали на свой бублик. Наши визави уже очень скоро будут здесь. Давай, удачи! Ну что сказать, попа у достаточно объёмная, тоще её не назвать. Я думал, что если уж она в люк бублика пролезает, то и я спокойно влезу. Но куда там, мои плечи застряли там намертво, и если бы не стальная полоса, подталкивающая меня сзади, и не Ария, тянущая спереди, я так бы остался там торчать, как тот самый медведь из известной детской книжки. Но благодаря совместным усилиям я всё же оказался внутри бублика, только сейчас полностью осознав, как мне повезло наткнуться на шкипера. Внутри этой колымаги космических дорог было просто не развернуться. Половину объёма корабля занимала силовая установка, а узкий низкий коридор, идущий от люка, заканчивался конурой размером 2 на 2 метра, большую часть которого занимало одинокое кресло. Штурвал и широченная панель приборов. Дальше коридор не шёл, заканчиваясь узким шкафом, внутри которого пилоту предстояло спать, пристегнувшись к стене широкими ремнями. Как здесь можно развернуться, да ещё и в громоздком скафандре оставалось загадкой. Харри оплюхнулась на кресло, мне пришлось сутулиться у неё за спиной, облокотившись на спинку кресла и уткнувшись носом в рыжую копну волос, пропахшую машинным маслом и перегретым металлом. Не успел я хоть как-то устроиться, бублик качнул стальные полосы, составляющие стену перед нами, разошлись стороны, и нас неожиданно резко выбросило в открытый космос. Наблюдать за ним через небольшой иллюминатор было не то же самое, что любоваться космосом с борта Шкипера. Но всё равно, горящая перед нами звезда внушала просто священный ужас. «Давай, уматываем отсюда. Времени совсем мало осталось». «А куда лететь-то?» «Просто подальше от звезды». «Как можно дальше?» «И когда я скажу, отрубишь все приборы, мы на время должны будем превратиться...» в одинокий, безжизненный астероид, мирно летящий по своим астероидным делам. Погнали, давай!» «Но мы и так уже погнали!» Девушка резко потащила штурвал на себя. Ярящаяся светила скрылась из виду, а перед нами развернулся бескрайний космос с одинокой раскалённой планетой, яркой горошиной, пересекающей холодные космические просторы. Минуты текли бесконечно долго, и кажется, что мы зависли в великом ничто, как в липкой патоке не сдвигаясь с места ни на сантиметр. Однако это было не так, и когда в моей голове зазвучали спокойные слова шкипера «Они здесь», занимающий половину обзора светила превратилась в обычную, хоть и яркую звезду. Лихо крутанув свою посудину, Ария врезала по кнопке экстренного отключения и надоедливый гул двигателей тут же стих, погружая нас в ватную, противоестественную тишину. «И что теперь?» почему-то еле слышным шепотом поинтересовалась девушка. Я не уверенно поскрёб щетину пожал плечами. Даже не знаю. Сознался я, глядя на далёкое светило. Я думал, хоть что-то видно будет. А тут вообще всё по нулям. А что должно было быть? Ну, по идее, мы должны были загнать преследующих нас врагов в ловушку, а затем захлопнуть за ними дверку. Шкип должен был скинуть дрон, который бы сымитировал его самого, а затем он должен был засесть в засаде. У этих бет, хоть и всё круто с искусственной гравитацией, Но всё же, когда у тебя внутри сидит живой хозяин, которого ты должен защищать, то кульбиты с перегрузками в 1000G не рекомендуется, в отличие от шкипа, у которого сейчас этого ограничения нет. А что за ловушка такая? Если она сработает, то ты точно увидишь».